Глава 3 Превращение в нового тебя. Недавно один друг обратил моё внимание на привычку, о которой я даже не знала. Оказывается, отпив что-нибудь особенно вкусное, я причмокиваю и делаю... <плых> я уверена, что эта звучная хвала каждому доброму глотку началась в шутку, но я повторяла это очень часто, и в итоге такое показушное питьё стало привычкой, которую я к собственному веселью и ужасу выполняю, даже когда одна. Ты становишься тем, над чем сильнее всего смеёшься. Передразнивай с умом. Мы все отягощены привычками, о которых знаем или не имеем понятия, которые то любим, то ненавидим, и которые как бы есть и ладно. Оп, снова надел трусы. Мне кажется, мы особенно не задумываемся о том, какие привычки у нас есть, а каких нет. Но когда готовишься создавать новые привычки, полезно выяснить, чем ты уже обладаешь, потому что... Когда знаешь, сколько превосходных привычек у тебя есть, это вдохновляет. Знание о твоих плохих привычках позволяет изменить их. Всегда приятно узнать себя получше. Изучив существующие привычки, ты можешь выбрать полезные приемы и определить препятствия, которых можно избежать. Это полезно для создания новых привычек в будущем. Чтобы познакомиться со своими привычками, достань блокнот и составь три списка. Пять хороших привычек, которые у тебя как будто были всегда. Ты не помнишь, чтобы осознанно стремился к этому поведению, но оно является неотъемлемой частью твоей личности. 5 привычек, которые ты намеренно и успешно создал и или бросил. И пять улучшений, которых ты хочешь в своей жизни. Вначале может быть трудно придумать, что записать в эти списки, но не сдавайся. Я обещаю, чем дольше ты будешь думать, тем больше идей придет тебе в голову. Например, вот что я сочинила для себя. Пять хороших привычек, которые у меня были всегда. Опрятность, умение без раздумий говорить «пожалуйста» и «спасибо», подбадривать других, быть благодарной и останавливаться, чтобы насладиться моментом. Пять намеренно созданных или брошенных привычек. Бросила курить, каждое утро пью воду после пробуждения, каждый день проверяю, как дела у мамы, Быстро восстанавливаюсь от стресса, лучше понимаю свои и чужие эмоции. Пять улучшений, которые я хотела бы в своей жизни. Замедлиться. Стать более активной активисткой. Перестать жаловаться. Перестать вставать со стула со стоном. Это еще одна привычка, которая началась в шутку, но теперь я исполняю ее громко и на людях. Больше петь. Исследование показывает, что для настоящего закрепления привычки мы должны поверить в свою способность измениться. Если у тебя еще нет свидетельств того, что ты можешь удержать привычку, над которой работаешь в настоящий момент, и даже если у тебя есть доказательства того, что ты пытался измениться и потерпел неудачу в прошлом, поверь, что это все равно возможно. Иначе будешь заниматься созданием этой привычки на отвали, если вообще будешь. Посмотри на первые два списка, которые только что составил. Хорошие привычки, будто бы имеющиеся у тебя есть от природы, и над которыми ты специально работал. Восхитись собой. Какой ты способный и вдохновляющий. Ты решил сделать эти привычки частью своей личности, даже если не понимал, что это делаешь. А значит, ты можешь сделать выбор и пригласить в свою жизнь улучшения из третьего списка. Верить в свои способности проще всего, когда у тебя есть доказательства. Но если ты пытаешься сделать то, чего никогда раньше не пробовал или уже пробовал, но ничего не вышло, вначале можно просто решить поверить в себя. Это не так трудно, как кажется. Мы, люди, всё время решаем во что-нибудь верить, имея мало или даже никаких доказательств возможности и реальности этого. Мы решаем верить в Бога, мы решили поверить, что можем полететь на Луну, мы решаем верить, что наш новый парень совсем не злобный, закрытый и безразличный осёл, ведь у него очень красивые руки и своя яхта. Вера — это мышца. Когда меняешь застарелую дурную привычку и очень сильно стараешься, твоё упрямое решение — это идеальный личный тренер, который приведёт твою Веру в форму. Например, Когда я не могла больше прозябать в нищете, у меня была крохотная капелька веры в то, что однажды я смогу добиться финансового успеха. Но мое убеждение было таким хилым и слабым, что мне пришлось окружить его крепостью упертой решимости, чтобы моя вера не зачахла и не сдохла. В первые дни я решила заставлять себя делать все, что нужно было сделать и чего я страшно боялась. Преодолеть комплекс самозванца и объявить миру, что я коуч, Создать сайт с моей фотографией в макияже и брать настоящие деньги за свои услуги. В то же время я продолжала поиски доказательств того, что мое желание можно исполнить. Это решение медленно, но верно заставило меня по-настоящему поверить, что я, Джен Сенсера, однажды стану доплачивать за багажное место, вместо того, чтобы нацепить все свитера на себя в самолет и не платить за ручную кладь. Я не начала путь с полной уверенности в том, что смогу заработать деньги. Вначале я решила просто поверить в это. Посвяти себя перемене, и уверенность не заставит себя ждать. Как только ты определишь привычку, над которой хочешь работать до конца книги, я покажу тебе, как использовать могучую силу решительности, чтобы закрепить ее. Посмотри на свой третий список «Пять улучшений, которых ты хочешь добиться», и выбери либо привычку из этого списка, либо что-то другое, важное для тебя. В идеале ты выберешь что-то вдохновляющее, но не неподъемное, чтобы не сдаться и провести всю работу, которая нам предстоит. Не надо так, я буду бегать по 10 минут каждое утро с завтрашнего дня, хотя недавно я бежал через аэропорт, и мне пришлось попросить привезти каталку на полпути к выходу. Но в колледже я бегал кросс, поэтому справлюсь. Наша цель заключается в том, чтобы дать себе шанс полностью прочувствовать процесс формирования привычек и увидеть реальный результат, а не выбеситься, бросить или в первый же день потянуть мышцу. Пожалуйста, выбери одну и только одну привычку, которую ты либо очень хочешь культивировать, либо с нетерпением желаешь бросить. Она должна дать тебе ощущение того, что ты стал тем человеком, которым тебе суждено быть, ощущение силы, улучшенное качество жизни. Ощущение, что ты чего-то достиг. Новая привычка должна быть доступной, но всё-таки большой и важной, и достойной хвостовства. Прежде чем привязаться к самой привычке, подумай о желании, которое заставило тебя её выбрать. Постарайся убедиться, что ты сделал самый мудрый выбор. Например, если ты желаешь похудеть на 15 килограммов, но ненавидишь диеты и никогда не соблюдал их дольше нескольких недель, Может быть, надо сконцентрироваться не на похудании и лишении себя любимых продуктов, а на выработке привычки есть то, что тебе нравится, просто в меньших количествах. Если ты хочешь улучшить отношения с партнёром, возможно, надо не больше ходить на свидания и готовить совместные ужины, а по-настоящему слушать его, говорить, как ты его ценишь, или замечать и благодарить за всё то, почему ты изначально решил быть с ним или с ней. У меня есть привычка всегда пить вино, когда я ем стейк или томатный соус. Но к тому же я ужасная неженка, когда дело касается выпивки. У меня пропадает сон и начинается похмелье всего с одного бокала. Я попробовала полностью бросить пить, но это был слишком драматичный жест, учитывая то, что я и так почти не пью. Поэтому теперь у меня есть крошечная рюмочка для сакая, из которой я потягиваю вино. Ах. Этот маленький напёрсток позволяет мне насладиться вином и не мучиться от головной боли на следующее утро. Я исполнила своё желание хорошо себя чувствовать с помощью сокращения. Так проще, а не полного запрета, так сложнее. Поэтому всё получилось. Подумай, как лучше всего спланировать новую привычку, чтобы она отражала твои желания, вместо того, чтобы бросаться в омут с головой, повторяя предыдущие неудачные попытки, или бездумно делать то, что все остальные делают или говорят тебе делать. Как только ты остановишь свой выбор на одной привычке, прими решение довести дело до конца, во всех подробностях представив, как будет ощущаться достижение этой привычки. Ощути эмоции, которые связаны с твоим желанием быть новым человеком. Пусть путь, на который ты ступаешь, окажется намного важнее, чем сама новая привычка, ведь так оно и есть. Примерь на себя личность человека, которым ты будешь, когда полностью освоишь привычку, и влюбись в того, кем ты становишься. Пойми, что превращение в человека, который делает то, что ты собираешься делать, это акт любви и уважения к себе. Формирование этой привычки значит, что ты в себя веришь и делаешь все возможное, чтобы дать себе любимому все, чего ты желаешь и заслуживаешь. Сосредоточь своё внимание на желаниях, питающих привычку, а не на самой привычке. Решение изменить свою жизнь означает, что ты безмолвно договорился с самим собой. Ты способен и заслуживаешь создать эту новую личность. Решение улучшить свою жизнь — это в целом очень хорошее отношение к себе. Ты как будто говоришь «дорогой я», ты имеешь значение, и я раскатаю перед тобой красную ковровую дорожку. Сидеть и ничего не делать, игнорируя свое счастье и здоровье, и притворяться, что у тебя нет дисциплины, чтобы измениться, это тоже решение. Ты договорился с собой, что не способен, не заинтересован или, возможно, не заслуживаешь эту новую привычку. Ужасно, я знаю, зачем же ты так обращаешься с собой любимым. Раз ты купил эту книгу, то ты, наверное, уже готов к красной ковровой дорожке, но Видит Бог, мы бываем ужасно неуверенными в своих решениях. Нам надо всё время осознавать и работать со всеми частями себя, а не только с теми, которые мы гордо демонстрируем окружающим. Знание об обеих этих возможных личностях, того, кто влюблён в себя, и того, кто не считает себя кем-то особенным, поможет тебе придерживаться курса. Поэтому я хочу, чтобы сейчас ты в подробностях описал, как выглядят обе эти личности и в особенности, как они ощущаются. Запиши повседневную жизнь обеих версий от подъёма с постели или матраса, приготовления кофе, одевания. О каких стрессах думает унылая версия? Чего ты ждёшь с нетерпением, пока проживаешь день в качестве твоей улучшенной версии? Напиши подробную картину каждой версии тебя, чтобы не забыть. Они обе полностью тебе доступны в зависимости от решения, которое ты примешь. Используй страх и ненависть не лучшей версии себя, чтобы катапультироваться как можно дальше от неё. Пусть восторг нетерпеливое ожидание классной версии подтолкнёт тебя вперёд, ближе к ней. В конце концов, ты полностью разорвёшь связи со старым, плохо мотивированным собой. Честно сказать, ты не вспомнишь, каково было быть тем человеком, как только полностью примешь свою новую личность. Но страх застрять в старых дурных привычках — вначале может оказаться полезным инструментом, который поможет оторвать зад и сделать то, что нужно. Например, я решила бросить курить, потому что хотела избавиться от отвратительного кашля и сигаретной вони. Но ещё важнее было моё желание стать человеком, который уважает своё здоровье и показывает своему дорогому телу, что любит его. Я люблю своё тело, которое практически без помощи с моей стороны умудряется продолжать работать и таскать меня по всему свету и приносить мне всяческие удовольствия. Я хотела перестать быть человеком, который не досматривает кино до конца, потому что желание курить оказывается сильнее. Я хотела сама контролировать свою жизнь и не зависеть от дурацкого наркотика. Теперь, когда не курю уже десятки лет, я едва помню, как ужасно было иметь ту старую привычку. Но те мерзкие чувства были полезными мотиваторами на моем пути к избавлению от нее. Хорошие привычки — это то, кем ты решаешь быть, а не то, что ты решаешь делать. Поэтому ясно представь себе этот образ и приди от него в восторг. Потеряй всякие интересы, испытай от вращения к образу себя, который продолжает топтаться на месте, и используй эти чувства и эмоции, чтобы не сходить с пути. Нами часто движут противоположные силы эмоций и логики. И если дело дойдет до прямого столкновения, Я поставлю деньги на то, что эмоции победят. В смысле, ты только подумай, сколько раз ты делал то, что твоему рассудительному взрослому уму казалось очень плохой идеей, но зато в сердце это звучало, как что-то безумно весёлое или интересное, или неотразимое. Боже мой, животных раздают. Я знаю, что мы ещё даже не обсудили вопрос собаки, но нам надо приютить этого щеночка, несмотря на то, что мы очень заняты. И у нас и так двое маленьких детей, потому что, ну... Посмотри, какой у него носик. И надо обязательно взять еще и его сестричку, чтобы ему не было одиноко. Для закрепления новой привычки понадобится подключить и сердце, и голову. Мы склонны сильнее доверять своей логике. Поэтому я очень хочу, чтобы ты постарался не только прочувствовать все свои эмоции в деталях, но и возвращаться к ним как можно чаще. Сердце, а не голова. Вот что поддерживает огонек под твоей задницей. Знаешь, кто без проблем бросает есть картошку фри? Мужик, которому доктор сказал, что он сыграет в ящик через два месяца, если не прекратит прямо сейчас. Твоя цель — работать с таким же остервенением, подключив сердце, голову и мысль. Охренеть, я правда это делаю. Только не обязательно ставить себе страшный ультиматум. Решись воплотить в жизнь личность, которая исполняет желания твоего сердца. Решись рисковать, делать ошибки, выглядеть глупо, одерживать победы, быть с собой предельно искренним. Решись любить себя во время всех проб, ошибок и фальстартов. Не теряй концентрации на своем храбром решении изменить свою жизнь вместо того, чтобы ждать какого-то идеала или мгновенного успеха. Ясно пойми, что произойдет, если ты притворишься, что не слышишь свое сердце. Перескажи это во всех деталях. Какие будут последствия. Кем ты останешься, если скажешь себе, что не можешь получить желаемое или что стремление к исполнению твоих желаний не стоит трудов? В качестве какой личности ты хочешь пройти свой безумный путь в невероятном путешествии под названием жизнь? Я хочу подчеркнуть, что формирование привычек и все эти волшебные пендели касаются того, чего ты хочешь. Не того, что ты якобы должен хотеть или что все остальные велят тебе делать. Все мы разные, и успех для одного человека может быть таким — сидеть и весь день смотреть на птиц с друзьями-орнитологами. А для другого человека успех — это кормить голодающих детей по всему миру. Твоя жизнь — твой выбор. Я также хочу подчеркнуть, что не все точно представляют себе, какой путь им суждено пройти. Ты можешь просто искать способ чувствовать себя определенным образом или изучать и находить то, что тебе нравится. Здесь нет правых и неправых. Мы просто подстраиваем компас, которым является твое сердце, и поворачиваемся в том направлении, которое он указывает. Вот несколько заключительных мыслей, которые надо держать в уме по дороге в страну новых привычек. Первое. Придерживайся выбранной привычки в течение всей 21-дневной программы. Не притворяйся, что тебе стало трудно или скучно или неохота, потому что ты выбрал что-то неподходящее. Не убеждай себя, что зря решил качать пресс сто раз, а на самом деле тебе надо было составлять каждый вечер список благодарности. Всё, что стоит улучшить в жизни, даётся с трудом, иначе ты бы уже это улучшил. Нам часто хочется найти отговорку, чтобы совершенно ничего не делать. Ведь вокруг всегда полно более хороших, новых, ещё не наскучивших идей, между которыми ты можешь скакать всю оставшуюся жизнь. Не отлынивай, и тогда ты победишь. Второе. Немедленно забирайся обратно на коня, если вдруг с него свалился. Если ты бросаешь курить, но вчера чуть-чуть выпил и затянулся сигаретой, или если съел тефтельку на свадьбе друга, даже если переходишь на веганское питание, забудь об этом и немедленно начни всё заново. Несмотря на промахи, для успеха нужно немедленно возвращаться в исходную точку, вместо того, чтобы горевать или упиваться своей неудачей, и оплакивать тот факт, что ты не идеален. Перфекционизм — это просто нарядная прокрастинация. Если ты перестал выполнять новую привычку больше, чем на день-два после срыва, твои старые привычки вернутся так быстро, что ты даже не вспомнишь о своих попытках измениться. Старые дурные привычки имеют преимущество на поле. Они были с тобой намного дольше всю жизнь, чем великолепная новая привычка, которую ты взращиваешь поэтому их система поддержки намного сильнее. За них болеют твоя мышечная память, знания и старая личность. Если ты уступишь им уголок, они займут всё поле, поэтому быстрое восстановление после промаха особенно важно. Каждый миг каждого дня у тебя есть шанс начать с чистого листа. Успех полностью зависит от умения прощать, забывать, упорствовать и снова быстренько браться за дело. Третье. Если ты уже пытался развить или бросить эту привычку, подумай, что можно сделать по-другому в этот раз. И ещё важнее, что ты можешь сделать по-другому, чтобы выйти далеко за рамки своей зоны комфорта. Например, если ты в прошлом пытался плавать в бассейне по утрам и даже делал это несколько месяцев, но в итоге утомился, найми приходящего тренера, который а. дорого берёт, а. «Б» ставит тебе цели или «В» внушает тебе страх. Перед поездками ищи отели, где есть бассейны на территории или поблизости, чтобы поддерживать свою привычку. Запишись и готовься к соревнованиям и сообщи всем своим друзьям об этом. Отправься на психотерапию, чтобы изучить все психологические блоки, которые мешают тебе успешно достичь цели. Если хочешь, чтобы на этот раз привычка закрепилась, попробуй сделать что-нибудь по-другому. Стань человеком, который не играет в игрушки. По-настоящему представь себя тем, кто уже имеет эту привычку, и посмотри его глазами на себя и свою привычку плавать. Изменяя себя, ты начинаешь смотреть на всё новыми глазами. Внезапно замечаешь невероятные части себя, на которые раньше никогда не обращал внимания, и понимаешь, что ты могучий засранец. Это примерно как проснуться и внезапно понять то, о чём приятели твердили тебе много лет. Ты по уши влюблён в лучшую подругу. В подруге ничего не изменилось, ты просто посмотрел на неё глазами старого себя, который видел в ней лишь своего дружбана. Четвёртое. Во время ежедневных занятий обращай внимание на то, какие предложения работают для тебя лучше всего, и записывай их в свой блокнот, чтобы использовать снова и снова. Прорабатывай этот 21 день столько, сколько понадобится, пока твоя привычка не станет совершаться на автопилоте, и можно будет отказаться от страховочных колёсиков, которые даёт эта книга. Например, ты закончил первый раунд и дошёл до 21 дня, но всё ещё чувствуешь какую-то неуверенность. Начни заново с первого дня и работай каждый день, если тебе это подходит. Или если некоторые дни особенно понравились и тебе не нужно переделывать заново каждый день, Повтори только понравившееся, пока новая привычка не отложится у тебя в мозгах. Решать тебе. Ты сам знаешь, что лучше подходит для тебя. Сколько нужно для выработки новой привычки — вопрос спорный. Я читала исследования, где говорилось, что нужен 21 день. Ещё я слышала про 14 дней, а ещё про 6 повторов. Но по моему опыту, каждая новая привычка требует ровно столько времени, сколько ей нужно. Например, я 54 года ничего не делала, а потом за 14 секунд выработала привычку фанатично чистить зубы нитью по утрам. Это случилось, когда моя новая гигиенистка пришла в маске и страшным способным заглянуть в самую душу, бинокля стоматолога. Она выложила на поднос разные острые и колючие инструменты, попутно показывая мне фотографии больных и гнилых дёсен несчастных глупцов, которые не следовали её стоматологическому кредо «Чисть нитью или умри». До этого момента я брала в руки зубную нить, только когда съедала кукурузный початок. Чаще я выковыривала зубочисткой то, что застряло в зубах после того, как я погрызла какую-нибудь кость. Может, я расщедрюсь и поковыряю в остальных зубах, пока суд додела, а может быть и нет. Теперь же я несусь во весь опор, распихивая с дороги столы, стулья и медленных старичков, спеша попасть домой, если понимаю, что забыла почистить зубы ниткой. Я предлагаю нам всем встать на путь преображения сосредоточенно, увлеченно, сочувственно и целенаправленно. И не забывать восхищаться собой, потому что мы занимаемся день за днем и делаем все возможное, чтобы мир стал лучше. И, конечно, верь, что Вселенная всегда воздает в самый подходящий момент. Я перестала грызть ногти. Диана, 41 год. Я начала грызть ногти где-то в 7 лет, когда мои родители развелись. Поэтому, чтобы перестать, мне пришлось проделать настоящую психологическую работу, ведь привычка была глубоко укоренившейся и связанной с травмой. Мне по-настоящему помогла остановиться психотерапия во взрослом возрасте. Благодаря ей я научилась справляться с тревогой и депрессией в целом и не вымещать их на своих ногтях. Вместе с походами на терапию я начала вести дневник записывать поток сознания каждый день с самого утра. Ведение дневника помогает мне работать со всеми привычками, потому что он обращается к моим эмоциям и психологической личности и помогает излить на страницу всё, что скопилось внутри, чтобы мне не пришлось выражать это нездоровыми, бессознательными способами. Вдобавок к эмоциональным проблемам мне также пришлось разобраться с физической стороной обгрызания ногтей. Эта работа тоже была очень осознанной. Я решила каждую неделю делать маникюр и стала заниматься этим почти так же фанатично, как вести дневник. Я вытеснила гадкую старую привычку грызть ногти новой привычкой делать маникюр. Вытесни старую плохую привычку, создав новое поведение, которое несовместимо со старым. Маникюр не только избавил меня от зазубренных краёв на ногтях, которые хотелось обгрызть, но и заставил меня думать «Ой, У меня же на ногтях, мне не хочется его есть. Кто знает, что у него в составе. Плюс они выглядели так красиво, что мне не хотелось их портить. Я начала радоваться их виду, а это уже было совершенно новое отношение к моим рукам. Раньше руки всё время болели и истекали кровью, а теперь они выглядели шикарно и не причиняли мне страданий. Наверное, я вытеснила привычку иметь истерзанные больные руки, привычка иметь красивые и здоровые руки. В общем, всё это было десятки лет назад, и я с тех пор не сгрызла ни ноготка».